Глава восьмая. «Вот и настала моя очередь», — сжав кулаки, негромко, но решительно произнес Игорь Евгеньевич Ромодановский, наследный княжечка казанский «Наша очередь», — улыбнулся ему князь Выборгский. «Мне тоже, наконец-то, выпал шанс размять кости. Втроем мы стояли под ночным небом на военной базе Эребру. У нас выдалась минутка затишья, и я решил привести ее с пользой, а именно, укрепляя связь между нашими княжествами». «К утру победа будет за нами», — твердо произнес я. А затем положил ладони на плечи Троекурову и Рамадановскому, выпуская немного ауры. «Одержим ее вместе. И вместе же отпразднуем». «Да, так и будет», — взбодрился старший брат Юли. «Покажем и шведам, и британцам, и франко-испанцам, что настоящая сила!» «За русскими воинами!» «А то», — хмыкнул я. «Но, господа, поконим как говорится». «Пора выдвигаться на позиции». Поддержал меня Троекуров и вопросительно глянул на Ромодановского. Тот решительно кивнул. Князь Выборгский и великий княжеч Казанский направились к своим войскам. Финальный бой на южном направлении Северного театра боевых действий было решено провести в непосредственной Близиотеребру, практически у ворот нашей военной базы. Теперь уже все имеющиеся у нас резервы пущены в ход. Большая часть шведских резервистов ушла на восток, остальные шведы и резервы из русских княжеств будут сражаться здесь. Слева от меня раздались громкие голоса. Генерал Свенсон на родном языке пытался что-то энергично донести своему владыке. бьорн Инглинг учтиво улыбался и спокойно отвечал ему, а маршал молча хмурился. Вся эта делегация как раз направлялась в мою сторону. Заметив меня, бьорн чуть повысил голос, и Свенсон тут же заткнулся. «Уважаемый генерал Свенсон волнуется за меня. На чистом русском пояснил мне король Северного Королевства, взглядом указав на вышеупомянутого мужчину. Не очень одобряет наш прекрасный план. Мои бойцы раньше тоже постоянно пытались удержать меня подальше от поля боя», — усмехнулся я. «Раньше» — изобразил удивление бьорн «А сейчас?» «А сейчас поняли, что это бесполезно, что не стоит тратить силы на пустые разговоры». «Хм, какие понятливые!» Возхищенно проговорил его величество и укоризненно посмотрел на своего верного генерала. Когда король вновь повернулся ко мне, его взгляд стал серьезным. «Я благодарен вашей стране и всем княжествам, пришедшим нам на помощь, но особенно я благодарен вам лично, ваше сиятельство. Я в долгу перед вами!» произнес он и коротко кивнул, а затем пошел раздавать последние приказы бойцам. «Я занялся тем же». Правда, из моих личных войск тут на базе осталось лишь 30 космодесантников. Еще 10, которых я привел с восточного направления, сейчас кружили в ночном небе, отслеживая приближение врагов к Эребру. У резервистов же из других княжеств имелись свои непосредственные командиры, прекрасно справляющиеся и без моего постоянного надзора. Так что мне оставалось еще раз проговорить космодесантникам и их задачи на ближайшую битву. И именно за этим занятием меня и застал очередной звонок. «Аскольд прием. Как слышно?» «Нормально, Юра», — быстро ответил я княжичу Астраханскому. «В чем дело?» «У врага подкрепления. Очередное неучтенное подкрепление. Их больше, чем нас. Четыре с половиной гуру сражаются против Андрея Михайловича». Я замер, затем прикрыл глаза, прокручивая в голове варианты. Расстановка понятна. Как ситуация в целом? «Держимся. Но подкрепление бы очень не помешало. Нам некого отправить на помощь его светлости». Голос Юру русова звучал спокойно и уверенно. Молодой княжич не позволял панике захлестнуть себя Его светлость запрашивал подкрепление? «Нет». Передал командование генерал-лейтенанту Ватрухину, а сам полностью погрузился в сражение. «Аскольд. Вероятно, он попал в ловушку». «Возможно». Сдержанно ответил я. «Что с малосильным? Он тоже сражается против Гуру. Говорю же, отправить в помощь его светлости некого. Только мастеров, чтобы поддерживали издали до да технику. Но это мелочь. Я тебя услышал. Спасибо, что сообщил Юра. Держитесь. Сейчас прислать к вам некого. Враг почти добрался до Эребру. Но обещаю, вы не останетесь без помощи. Я не сомневаюсь, уверенно произнес Урусов. Ладно, не буду отвлекать больше. И он разорвал связь. Следующие три минуты у меня ушло на раздачу приказов и сбор общей информации. А затем пришла пора действовать уже на нашем, южном направлении. Фраг подошел достаточно близко, чтобы мы смогли обломать ему рога. «Должен признать, ваше сиятельство, это поразительно!» Прокричал король Швеции, раскачиваясь на качельке. «Удивительное ощущение!» А вид и того удивительнее. «Он в самом деле качается всем телом». помогает себе ногами и корпусом, а руками держится за цепи, на которых висит скамейка-качелька. Да уж. 34-летний статный красавец-король во время самой страшной войны в его королевстве получает удовольствие, качаясь на обычной качели. Определенно крутой мужик. Рад, что познакомились. но ну, а что до качели, то на самом деле она не совсем обычная. Ее цепи вверху прикреплены не к балке и даже не к толстой ветви дерева. Ее цепи держат два космодесантника, летящие по воздуху. Кстати, сзади, на похожей качели летит маршал Эриксон, но он не раскачивается. Он вцепился в цепи и сжался, точно испуганный кот. Эх, а еще гуру называется. Рад, что вам нравится. Через внешний динамик шлема ответил я. Поток воздуха дискомфорта не доставляет. Терпимо. Мелкие неудобства, малая плата за такой полет. Во все горло прокричал король. Он поддерживал покров, а я на всякий случай тайком разжижал воздух перед нами альтерой. «Господин, мы на месте!» — сообщил мне Кумаровский. Я продублировал то же самое вслух для короля. И уже через 30 секунд мы зависли над автоколонной шведов, британцев и франко-испанцев. Она становилась сама как раз в том месте, в котором мы и рассчитывали. Дальше всем скопом ехать было бы глупо и опасно, Отсюда пехота врага должна идти в Эребру уже своим ходом. Мое нападение на эту колонну, похищение короля, порча дороги — все это существенно замедлило продвижение врага. Однако враг справился со всеми неприятностями и оказался на нашем пороге. Но и мы готовы его встретить. Я повернул голову в сторону его величества. На лице короля больше не было улыбок. держав в правой руке мегафон, он напряженно смотрел вниз на шведских бойцов, обманутых британцами и франко-испанцами. Не выдержав, его величество резко поднес губам микрофон мегафона и рявкнул. «Солдаты Северного Королевства, к вам обращается ваш король бьорн XVII. Британцы обманули вас. С помощью артефакта они заставили меня объявить наших верных союзников врагами. Но русский князь оскольд Александрит спас меня». «И сейчас я свободен». Разумеется, к своим подданным он обращался на шведском языке, но переводчик мгновенно переводил слова короля на русский и транслировал их в рацию. Так что, когда Бьерн взял паузу, я уже знал, что именно он сказал. И видел, как изумленно задирают головы шведы, британцы и франко-испанцы. Качели с королем и маршалом плавно летели в 15 метрах над землей. Сразу под ними летели и космодесантники, готовые защитить наших шведских товарищей от неожиданной атаки. Шведские солдаты сначала тыкали пальцами в короля, а затем начинали кланяться. Британцы же, похоже, были готовы атаковать в любой момент. И не только я это понимал. Гордые сыны Северного королевства. Медведям взревел бьорн демонстрируя, что не зря носит свое имя. «Атакуйте британцев! Атакуйте Фран!» Раздался грохот, перебивший короля. а в самого бьорна устремился огромный огненный шар. форк меня Форхмиядири, похожим шаром, пытались уничтожить меня 35 минут назад, а вместо этого уничтожили третий автобус. Я видел, как дернулся маршал Эриксон, желая спасти короля, но ничего предпринять он не успел. На пути огромного шара оказались я, Кумаровский и Ярый. Втроем мы, ослабив шар Альтерой, смогли встретить его с помощью наших стихийных щитов. Уводите его, Величество! велел я на канале своего отряда. Качели с королем и маршалом мгновенно взмыли ввысь и растворились в ночном небе. Тем временем на асфальтированной трассе и склонах по обе стороны от нее началась самая настоящая бойня. Шведские солдаты, обманутые врагом, располагались очень близко к британским и франко-испанским, все вперемешку. Как стояли, так и начали лупить друг друга техниками дострелять да из автоматов. Хорошо, что мы успели привести резервы с базы, которые окружили поле боя, и теперь взяли врага в кольцо. Учитывая, что рядом с врагами были и союзники, атаковать было сложно. Получилась битва, совершенно не требующая моего оперативного управления. Битва, которую часть меня хотела оставить на союзников, чтобы я с космодесантниками мог рвануть на север к биологическому отцу моего местного тела. Но исход этой битвы еще не ясен. Не говоря уже о том, что с высокой долей вероятности где-то среди врагов скрывается сорнит-сеятель. А между тем, огненный шар продолжал давить нашу троицу, но, казалось, вот-вот его энергии иссякнет В этот момент слева с земли в нас полетела каменная дробь. «Я!» — будто вратарь взревел ярый и развернулся лицом к летящим в нас мелким камням. Резко разведя руки в стороны, он создал вращающийся по спирали поток ветра. Большая часть камней, попав в него, начала вращаться по часовой стрелке. Но несколько штук все же прилетели сквозь спиральный ветровой щит и врезались в растянутый поверх космодоспеха стихийный доспех Ярова. «Есть пробитие!» — услышал я его голос. «Господин, с прискорбием сообщаю, что нас атакует еще и гуру Земли. Это я и сам уже успел понять. Форковое дерьмо. Всех своих гуру на перерожденных Александритов решили повесить». Стоило мне об этом подумать, как справа в нас полетели огненные пчелы. Мерзкая техника. Эта мелочь взрывается, когда подлетает ближе. Чтоб его. Огненный гуру решил взяться за нас всерьез. Это аскольд. Тут два гуру. Нужен один такой же. Рявкнул я на канале командования южного направления. А сам в этот момент выставил в сторону правую руку и высвободил всю скопленную живу. Вырывающиеся с ладони мои космоперчатки золотые молнии начали мгновенно сплетаться в единую фигуру, пока не превратились в золотого льва. Это произошло как раз в тот момент, когда между мной и первой партией огненных пчел оставалось всего два с половиной метра. Распахнув пасть, мой лев Аллен заревел, из его пасти зазвучал особо громкий от молний. Молнии вырвались наружу из зева льва и разлетались в стороны, сбивая пчел. Бах-бах! Взорвались пчелы на расстоянии от меня, оглушая нас и превращаясь в бесконечный фейерверк оранжевых искор загораживающих обзор. Алан продолжал реветь и прыгать из стороны в сторону. Часть пчел он сбивал лапой. Не прошло и двух секунд, а от его левой лапы уже ничего не осталось. Я понял, что если стану восстанавливать ее, потеряю драгоценное время. Пришлось велеть льву пустить в ход вторую лапу. Форково дерьмо. А ведь и гигантский огненный шар до сих пор не развеялся. Гуру поддерживает две мощные техники одновременно. Хорош гад. Кумаровский изо всех сил поддерживает свой каменный щит перед половиной огненного шара. Его космодоспех подрагивает. Похоже, мой ротный почти трясется от натуги. Аярый? Он мастер, владеет альтерой. Еще и облачен в космодоспех. Но его продолжают засыпать каменной дробью. «Вон, на землю с моего товарища!» уже льются капельки крови а заревел я загнали думаете твари альбионские взрыв эмоций разлился по округе золотыми молниями ауры а как зверь заревел яры толкнув обеими руками свой спиральный ветровой щит удивительно но несмотря на давление каменной картечи ему это удалось стихийный щит двинулся чуть вперед и вниз и разнес в пыль технику гуру земли Тяжело дыша, я резозирался по сторонам в поисках своего противника. А мы с Кумаровским в этот момент смогли разбить на сотни неопасных искорок огненный шар огненного гуру. форкмени мини-Дири, где он? Откуда атаковал?» «Резкое снижение температуры окружающей среды», сообщил мне космодоспех голосом моей сестрички Алисы. «Даже несмотря на то, что мы только что практически в упор сдерживали огромный огненный шар, и теперь он перестал нас жарить», Резкая, как-то слишком. Не настолько уж чувствительные настройки стоят у моего доспеха. Сколько градусов снаружи? Хм. Доспех показывает минус 22. Уже 23. 24. Господин сверху! Воскликнул шлемофон голосом Кумаровского. Уклонившись от чьей-то белоснежной молнии, я перевернулся в воздухе и увидел красивый ледяной корабль в пяти метрах над собой. Хм. Носовая фигура в виде дракона, по бокам щиты, а на палубе — могучие ледяные воины в рогатых шлемах. Ледяной дракар. Вряд ли его создал кто-то из наших врагов. Уж очень судно отдает местным колоритам. А учитывая, что настолько мощную технику, быстро меняющую температуру вокруг себя, мог создать только гуру, внизу вспыхнуло страшное зарево. Мгновение, и толстый огненный дракон устремился в мою сторону. Дракар рванул ему навстречу. От столкновения двух невероятно мощных техник, противоборствующих атрибутов, раздался грохот, заглушивший на пару секунд шум битвы. А затем этот грохот обернулся шипением, звуком, с которым плавился лед, превращаясь в воду. А затем эта вода ливнем обрушилась на голову сражающихся внизу бойцов. К слову, что наши воины, что враги, в едином порыве начали перемещаться, стараясь убраться подальше от поля боя двух гуру. «Я займусь им ваше сиятельство», — связался со мной маршал Эриксон. «А вам и вашим крылатым львам предлагаю сразиться с гуру земли. С радостью принимаю ваше предложение». Не сдерживая улыбки под шлемом, ответил я. Как раз в этот момент я заметил десятерых каменных горгулий, выросших на пригорке с левой стороны от дороги. изваяния зашевелились и со скоростью гоночного болида рванули с места, взмыв в воздух. Внизу остался лишь хозяин горгулий. Мужчина в черном пальто и в вязаной шапке. Правда, чтобы до него добраться, необходимо сначала разобраться с его питомцами. «Держись, Арсений», — мысленно произнес я, вспомнив своего старого слугу, а ныне — великого князя Тверского. «Сейчас тут разберусь и сразу рвану к тебе».